Оставь, пожалуйста, своё «ну». Терпеть я его не могу. С детства не могу отучить. Так и пристало это слово. Мария, Мария, что с тобой? Опомни, сочнись. Боже, у неё глаза блуждают. Я тебя ждала на улице всю ночь. Я тебя ждала на улице всю ночь. Зачем, мамочка? Чтобы привезти тебя домой. Ну, зачем? Я и сама дошла бы. Да, сама, да вместе с этим своим архивариусом. Господи, что происходит? И что ты нашла в этом бокове такого? Я не понимаю. Ну, во-первых, с ним мамочка просто очень интересно. Ну, и вообще. Что значит вообще? Вообще он женат. Ну, что ты? Что ты? Они давным-давно с женой чужие. А-а-а. нашла бы сдержанного, свободного, ничем не связанного человека. Неужели здесь мало хороших людей? Много, но я нашла его. Слушай, Мария, ты здесь первое лицо в целом районе. Ты это понимаешь? Ты на посту каждый час, каждую минуту. Ты посмотри на эти окна, посмотри. В каждом окошке ждут от тебя совета, примера. Чем же я подаю плохой пример, мама? А тем, что местные кумушки обязательно скажут, что Мария Одинцова разрушает здоровую советскую семью. И будут правы. И пускай, говорят. Ну, вот что. Ты можешь встретиться с этим своим Бокривым ещё только один раз, последний, чтобы проститься. Ты можешь встретиться с этим своим Бокривым ещё раз посторожу хотя бы всю ночь, как сегодня. Всё. Спасибо, мамочка. Но прощаться с ним я не собираюсь. Ну мы это ещё посмотрим. Цель это двигается сама, если не стремиться к ней со всей страстью. Дорога, дорога, электростанцию надо пускать раньше на год, а не позже на год. Вот подумать только. Всё может испортить одна маленькая женщина. Сколой стала на пути мраморной. Тут страшно сыплются дни, что там дни минуты бьют в теме, как капли воды в пытке. Рекомендации учёных Благодарю покорно за быстрый ответ. Да если бы я придерживался ваших рекомендаций, господа учёные, я долго бы гладил гору. Гладил, но не взрывал. А почему я должен придерживаться их рекомендаций? Я их оспариваю. Дискуссионность в духе времени. Да-да, я спорю и в то же самое время экспериментирую. Обокновенный технический риск. Отец. Отец. Послушай, отец. Мы бурим скалу под усиленные взрывные заряды. А откуда тебе известно, какие там заряды? Не первый день бурю, знаю. Интересоваться будут те, кому это положено. Да, но этот вопрос интересует мою бригаду, моих ребят. А ты что, вернулся учить меня? Я уезжал, чтобы отвыкнуть от тебя. Ну, отвык. Ну, все, я устал, я упал, нету сил у меня. Если у меня их нет, у кого они есть? Это технический риск, обыкновенный эксперимент. седание бюро райкома партии. Атмосфера предельно накалена. Это технический риск, обыкновенный эксперимент. А кому нужен такой эксперимент? Хорошо, что вы не успели сделать ни одного взрыва. Вам сумели помешать. Рабочих благодарите, которые остановили ваши варварские намерения. Вы могли нанести ущерб государству в миллиарды рублей. Электростанция этого бы не стоила. Товарищи То есть тут я вижу сегодня выступают так густо, что мне яблоковы упасне где. Я торопиться не люблю, но регламент я, так сказать, я учту. Анна Тулимартиноч, ну почему вы не использовали рекомендации учёных, чтобы беспорчим мраморной горы ну оторвать от скалы? так сказать, аккуратненько, полоску вдоль реки. Мы бы гладили гору, вы понимаете, товарищ Яблоков? А нам нужна дорога по зарезу. И взрывники да. пошли на риск, увеличили заряд. Да. Так, значит, варварство продуманное. Ну, погоди, погоди ты, Тархов. Вот мы в своей бригаде строителей-монтажников на плотине взяли обязательства по экономии. Копейки, так сказать, но экономим. Так неужели же руководитель стройки такой вертопрах... Ох, вы меня извините, что не хочет сберечь для страны, для народа мрамор на миллиарды рублей. Значит, встаёт вопрос предо мной как членам бюро райкома. Отвечаю и себе, и вам. Поверим товарищу Добротину. Да-да, потому что на преступление образованный человек, он не пойдёт, если он невредитель. нашей уважаемой эпохи. Ну вот наконец голос трезвого ума. Коль кто здесь рассуждает на элементарном уровне, товарищи, а сейчас век мысли, век техники. Мы душу